Проклятым коридором не было ни конца, ни края. И они, казалось, вели только в другие, более широкие проходы. Его приборы показывали, что он уже израсходовал воздух из третьего баллона. Кайя Невис понял, что он должен быстро найти остальных и устранить их, чтобы получить возможность заняться вопросом, как функционирует этот проклятый корабль. Он как раз шел вниз по особенно широкому коридору, когда вдруг засветилась пластиковая полоса, вделанная в пол. Невис остановился и наморщил лоб. След горел многозначительно. Он вел прямо и на следующем перекрестке сворачивал направо. Невис сделал шаг. В той части коридора, что он только что оставил позади, погас свет. Это должно привести его в определенное место.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 Да, он стар, конечно. За этим может скрываться только она. Киберте говорил, что приведет ее в рубку управления. Но куда она собирается его направить? Кайневис мгновение подумал над этим вопросом. Он чувствовал себя в этом костюме почти непобедимым. Но почему он должен рисковать? Кроме того, да, он стар хитрым маленьким сорванцом.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 Почему же иначе Даунстер пыталась не впустить его? Ступни-тарелки громко стучали по металлическому полу. Становилось все темнее, но Кайя Невис был верен своему решению. Потом коридор делал резкий поворот направо, и для Невиса в его костюме было слишком тесно. Ему пришлось протискиваться в самом узком месте с прижатыми к телу руками и на полусогнутых ногах. Когда поворот остался позади, над его головой появился маленький светящийся квадрат. Невис направился к нему, но потом вдруг резко остановился, что это? Там, над ним в воздухе, висел черный шар, каких он раньше никогда не видел. Кай Невис осторожно приблизился. Темный шар был довольно маленьким, едва ли с мужской кулак. Невис остановился в метре от него и внимательно осмотрел.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 Проклятие, подумал он. «Сеть? Или то, что он считал сетью? черт побери! Чёртова штука сидела вовсе не в сети! Это была часть сети! Эти тонкие, тончайшие, блестящие паутинки вырастали, как он увидел, прямо из тела твари! Он едва различал места перехода! И нити было больше, чем он думал, сотни!»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 Но что ему оставалось делать? Кайневис поднял руки и разжал правую клешню, чтобы разрезать паутину. Блестящие, зазубренные металлорезаки, при виде которых стыла кровь, сомкнулись вокруг ближайшей мерцающей нити, гладкой и легкой. Блестящий обломок закаленного унгвийского металла с грохотом упал на пол. Паутина начала вибрировать. Кайневис уставился на свою нижнюю правую руку. Половина клешни была обрезана. К горлу подступила горечь. Он отступил на шаг, потом еще на шаг и еще, создавая пространство между собой и штукой. Тысячи нитей, тончайших, как паутинки, и даже тоньше, превратились в тысячу ног. Они вытянулись из тысячи дырок в стенах, царапая пол при каждом прикосновении. Невис побежал.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 Невис поднял механически усиленную правую руку, чтобы схватить голову страшилища и размажить ее, но ноги были вездесущи. Они жестоко связывали и опутывали его. Он противился их объятиям, и они прорезали сквозь металл, мясо и кости. Из -за обрубка запястья хлынула кровь. Невис коротко вскрикнул, а затем странствующая сеть сомкнула свои объятия. В полоскавой стенке освобожденного от жидкости чана появился тонкий как волос разрез. Котенок колотил лапками по стенке. Разрез расширялся. Хэвилан Тав сунулся в чан, вынул своими большими руками котенка и поднес к лицу. Котенок был маленьким и слабым. Возможно, его рождение было слишком быстрым. При следующей попытке он был бы более осторожным, но на сей раз... Небезопасность его положения, связанная с необходимостью быть постоянно на чеку, а прерывание его работы с забредшим тиранозавром и вообще не стоит упоминать, привели к известной непредусмотренной спешке. Но, тем не менее, он отметил свою попытку как успешную. Котенок мяукнул. Хевилан Таф решил, что нужно бы накормить его молоком, и у него не шевельнулось ни малейшего сомнения в том, что он с этим справится».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 И я не хотел бы без нужды сбивать тебя с толку. Я назову тебя хаосом. Это подходящий спутник Хаваку. Котенок шевельнулся в его ладони, открыл и закрыл глаза, как будто понял Тафа. Но, с другой стороны, все кошки, Таф это знал, обладали всей способностями. Он огляделся: Здесь делать больше нечего. Может, настало время отправиться на поиски бывших и неблагодарных коллег, и попытаться достичь хоть какого-то соглашения с ними к обоюдной пользе. Он уложил хаоса на своей руке и двинулся в путь. И с последним криком все исчезло, сказала себе Рика Даунстар, когда красный огонек на экране, изображавший Невиса, погас. Теперь все дело между ней и Тафом, а это означало, что она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 Громадное, наполненное нистовой, берстерской жизнью пушечное ядро, неутомимое в бешеных поисках органики, через которую он мог бы перекатиться, раздавить и переварить. Тиранозавр был на подходящей палубе. Чем он занят? Рика подстроила резкость и улыбнулась. Если она верно интерпретировала показанные детали, ящер ⁇ жрал. Но что он ⁇ жрал?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 Только бы ей не недооценить Тафа. Он уже раз ушёл от рептилии и сможет сделать это снова. Даже если она заведёт его на палубу, где катался роллером, проблема останется. У Тафа была какая-то природная хитрость дикаря. Его ни за что не удалось бы водить за нос, как Невиса. Он слишком хитер. Она попыталась вспомнить игры, в которые они играли на борту Рога Изобилия. Таф всегда побеждал её. Может...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 растворились вы были из игры мы последний Тав. знакомая ситуация легко сказал тав это игра до конца Тав, сказала рика даунстер не реванш и сейчас выиграю я тав погладил хаоса и ничего не ответил тав сказала она любезным голосом вы нисколько не виноваты в том что случилось и я ничего против вас не имею Берите свой корабль и исчезайте. Если вы имеете в виду рок изобилия отборных товаров по низким ценам, ответил Хейвилл Тав, то я должен вам напомнить, что он получил существенные повреждения, которые еще требуют ремонта. Тогда возьмите другой корабль. Я не думаю, что должен это делать, сказал Тав. Мое право на Арк, может быть, меньше, чем у Целизоваан, Джеффри Леона, Кая Невиса и Леониты но вы только что сообщили мне что они все умерли и мое право совершенно определенно равно вашему не совсем возразила рика даунстер и подняла игольник вот это дает мне определенные преимущества хэви Лантафф поглядел на котенка на коленях прими это как первый урок по неизменности методов во вселенной сказал он что значит честное поведение, если одна партия владеет оружием, а другая нет. Чистое, неприкрытое насилие царит повсюду. И разум, и добрая воля везде грубо попираются. Он опять обратил свой взгляд к Рекке Даунстер. «Мадам», — сказал он, — «я принимаю к сведению ваше преимущество, но все же хотел бы и протестовать. Умершие члены нашей группы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 Под командованием такой личности, которая доказала талант, разум и волю. И то, что она может гарантировать оптимальное использование неисчислимых возможностей, которыми обладает корабль. Я утверждаю, что я — та самая личность». Рика Даунстер раскохоталась. «В самом деле?» — сказала она. «В самом деле?» — ответил Тафф. Он взял под живот котенка и поднял его, чтобы Рика Даунстер могла его разглядеть.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 Спокойно отдыхайте, я при первой же возможности доставлю вас обратно на шанделор и лично позабочусь о том, чтобы вам было уплачено все до последнего пени вознаграждения, обещанного Джеффри Леоном и остальными. Рика Даунстер удивленно покачала головой. Вы просто бесценны, Таф, сказала она, отступила на шаг и покрутила игольник на пальце. Значит, вы считаете, что корабль принадлежит вам?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 Правило, Тав. В нашей игре вы всегда придерживались правил, а я непослушный сорванец, который постоянно нарушает правила. Она повесила спутанные веревки на плечо, чтобы освободить руки. Знаете, чем я занималась, пока вы клонировали котенка? Очевидно, нет, ответил Тав. Очевидно, нет, насмешливо повторила Рика. Я была в рубке, Тав. Играла с компьютером и узнала все, что хотела знать об обществе экологической генетики и его корабле. Тав прищурился. В самом деле. Там наверху фантастический телеэкран, сказала она. Представьте его себе большим игровым полем, Тав. Я следила за каждым движением на экране. За красными точками, которые изображали вас и всех остальных, и меня. И за черными точками. Биоружием.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 И смотрела, как красные и черные точки преследовали друг друга. Но чего-то не хватало, Тав. Знаете чего? Я полагаю, это риторический вопрос, сказал Тав. Да, действительно, язвительно улыбнулась Рика. Не хватало зеленых, Тав. Система была запрограммирована показывать вторгшихся красным цветом свое собственное биоружие черным, а персонал Арк зеленым. Конечно, никаких зеленых не было. Только это заставляет меня задуматься, Тав. Защита с помощью монстров была, очевидно, задумана как последнее средство в случае отступления, это ясно. Но действительно ли их применение было задумано только на случай, когда корабль сдавался и оставлялся? Тав сложил руки. Я не думаю. Существование телеэкрана с его способностями подразумевает существование кого-то, кто смотрит на вышеупомянутый экран.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 Она движением руки заставила его замолчать. Если они были готовы высвободить этих ужасных тварей, чтобы при необходимости отбить вторжение, как они защищали одних своих собственных людей? Интересная дилемма, согласился Тав. Я весь в нетерпении и надежде узнать ответ на нее. Он откашлялся: Я далек от того, чтобы прерывать такие увлекательные рассуждения. «Но, к сожалению, я чувствую себя обязанным указать на то, что...» Пол содрогнулся. «Да?» — ухмыляясь, спросила Рика. «Я чувствую себя обязанным указать на то, — повторил Тав, что позади вас в коридоре появился довольно крупный плотоядный динозавр, который сейчас попытается схватить нас с вами. Но делает он это не слишком умело!» Тираннозавр зарычал. Рика Даунстер не проявила никаких признаков возбуждения. «Неужели?» ответила она с улыбкой. «Вы ведь, конечно, не считаете, что я попадусь на этот трюк с динозавром за спиной. От вас я ждала большего, Тав. Я протестую. Я говорю абсолютно серьезно!» Тав включил двигатель своей машины. «Только поглядите, с какой скоростью я поведу свою машину, чтобы убежать от приближающейся твари! Как вы можете сомневаться в том, что я говорю, Рика? Вы же, конечно... Ощутили громогласное приближение бести и ее ужасное рычание. Какое рычание? спросила Рика. Нет, серьезно, Тав, я собиралась вам кое-что сообщить. Ответ, мы проглядели маленькую часть загадки. Действительно, ответил Таф. Тираннозавр, распугающий скоростью, приближался к ним. Он был в плохом настроении, и Еварев не давал Тафу понять ответ Рики Даунстер. «Общество экологической генетики умело больше, чем просто клонировать Тав. Они были военными учеными. И в первую очередь они были генными инженерами. Они могли заново создать формы жизни сотен планет и пробудить их жизни в своих чанах. Им удалось рекомбинировать саму ДНК. Они могли изменять эти формы жизни, придавать им новые свойства в соответствии с их собственными стремлениями». «Конечно», — ответил Тав. «Простите, но я боюсь, что мне уже пора бежать от ящера». Тернозавр был уже в десяти метрах за спиной Рики и тут остановился. Его хлещущий по сторонам хвост ударил в стену, и машина Тафа содрогнулась. С клыков стекала слюна, а скрюченные передние лапки в отвратительном неистовстве колотели воздух. «Это было бы очень неприлично», — сказала Рика. «Глядите, Таф, вот вам и ответ». Это биоружие, эти монстры, они тысячу лет были в Стасисе, возможно, даже больше. Но это были необычные чудовища. Они были клонированы для определенной цели, чтобы защищать корабль от захватчиков, и они были изменены генетически именно для этого. Тиранозавр сделал шаг, другой, третий, и теперь он был прямо за ней. Его тень накрыла ее. Как изменены... Осведомился Хэви Тав. Я уже думала, что вы так никогда и не спросите, ответила Рика Даунстар. Тиранозавр выгнал свою огромную шею, зарычал, разинул гигантскую пасть и сомкнул челюсти вокруг ее головы. Псионически! сказала Рика из пасти. Действительно, простая мысль чувствительность, получающе сказала Рика из-за зубов тиранозавра. Она вытянула руку. И схватило что-то между зубов, тихо зашипела. Некоторые из этих чудовищ не имеют почти никакого разума, только инстинкты. У них есть только одно фундаментальное инстинктивное отвращение. Более сложные чудовища оснащены псионическим повиновением. Управляющими приборами были псиусилители, прекрасные маленькие приборы, как короны. Сейчас нам не одна из них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 «Я контролировала его во время нашего разговора», — сказала она как бы между прочим. «Я же его и вызвала сюда. Он голоден. Он сажал Леона. Но Леон был довольно маленьким. Кроме того, он был уже мертв, а эта скотина уже тысячу лет ничего не ела». Хевилан Таф посмотрел на игольник в своей руке. Он казался менее чем бесполезным. Да и кроме того, Тав был никудышным стрелком. «Мне доставило бы большую радость клонировать из него стегозавра». «Ну, в этом нет нужды», — сказала Рика и натянула уздечки. «Теперь вы уже не можете выйти из игры. Ведь вы же хотели играть, Таффи. И я боюсь, что вы потеряли все. Вам надо было уйти, когда я давала вам шанс. Давайте поговорим еще раз о ваших правах. Вы не против? Леон, Невис и остальные предлагали вам полную долю. Это верно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 Чудовище наклонилось ниже, и Рика впрыгнула в укрепленное на затылке седло. Вверх! крикнула она. Чудовище поднялось. Поэтому мы отметаем сторону законности мораль и возвращаемся к насилию, сказал Тав. Боюсь, что именно так. ответила Рика сверху, с шеи гигантского ящера. Он медленно приближался, как будто двигался на ощупь. Не говорите, что я играла нечестно, Тав. У меня ящер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 Я не хотел иметь для себя преимущества. У вас есть претензии, у меня есть претензии. У вас есть зверь. Он погладил котенка. У меня тоже есть зверь. Теперь у вас есть оружие. Он включил свою машину и покатил от перекрестка. Быстро поехал в коридор позади себя, или по крайней мере так быстро, как могла ехать машина задом наперед. Как хотите, сказала Рика Даунстар. Для нее игра была окончена. И она почувствовала легкое сожаление. Таф развернул свою машину, чтобы убегая глядеть вперед. Тиранозавр широко раскрыл пасть, и с полуметровых клыков потекла слюна. Он кроваво-красный тысячелетний голод и с рычанием устремился за машиной Тафа. С громоподобным рычанием тиранозавр выскочил из коридора на перекресток. В 20 метрах, в поперечном коридоре, минимальный интеллект плазменной пушки. Принял к сведению факт, что в зоне обстрела появилось что-то запрограммированных размеров. Раздался едва слышный щелчок. Хэвилан Тафф резко отвернулся от огненной вспышки и прикрыл хаоса своим большим телом от жара и ужасного шума. И то, и другое длилось лишь мгновение. К счастью, хотя запах размазанной ящерицы еще годы держался на этом месте, а часть пола и стен требовали ремонта. «И у меня было оружие», — сказал Хэвилан Тав своему котенку. Позже, намного позже, когда арк была очищена, и он с Хэваком и Хаусом уютно жили в каюте капитана, и он уже сделал все свои личные дела, позаботился о всех трупах и провел ремонт, что был в его силах, и уже ломал голову над тем, как утихомирить невероятно шумную тварь, живущую внизу на шестой палубе, Таф начал методично обыскивать корабль. На второй день он нашел запасы одежды. Но мужчины и женщины ОЭГ были меньше, чем он сам, поэтому ни один мундир ему не подошел. Но он все же нашел шапку, которой у него была известная склонность. Речь шла о зеленой с утиным козырьком фуражке, и она отлично сидела на его лысой, молочно-белой голове. Спереди на шапке была изображена золотая тета. Отличительный знак ОЭГ. Хевилон Тафф, говорил он сам себе в зеркало. Экотехник. Это звучит как-то по-особенному, думал он про себя. Джордж Мартин. Чумная звезда. Повесть читал Олег Булдаков.